Глава 31 Постепенно просыпались люди и, выходя из домов, сразу же задирали головы на утреннее небо. Их рты удивленно открывались от увиденной планеты. Кто-то, смотря на неё, озадаченно переговаривался друг с другом, почёсывая затылки. По городам прокатились вопросы и разговоры, полные смятения. Нависшая гигантская планета сильно настораживала, пугала. «Она же не врежется в нас!» «Почему она так близко? Что происходит?» «Сколько я вчера выпил? Мне ведь не кажется то, что я сейчас вижу!» «Да, что не день, то сказка». В голубых глазах Норда отражался Юпитер, и внутри себя парень чувствовал поднимающуюся тревогу. Она расцвела, как самый прекрасный цветок, оплела и сжала корнями напряженные нервы, разбрызгала свою пыльцу, сея беспокойство. «Какого здесь творится?» Подошел к нему подоспевший в сан Маркус. «Что за хрень в небе?» Норд пожал плечами и обхватил себя руками, ёжась от несуществующего холода. Маркус достал сигару, повертел головой и, заметив проходящего мимо рыжего паренька, остановил его. «Друг, огоньку не найдется. Палец мальчишки окутал огонь, и он поджег Маркусу сигару. «Сердечно благодарю». Мужчина хлопнул парнишку по спине и затянулся, рассматривая небесное тело. Он всегда закуривал, когда начинал нервничать. «Маркус!» Начал Норд, затем затих, снова посмотрев на планету. «Что?» Маркус покосился на него из-под густых бровей после долгой паузы. Все хорошо с тобой? Выглядишь неважно». «Мне кажется, это из-за меня». Норд понизил голос так, чтобы только Маркус мог его услышать, и глянул в сторону Эйдена. «Из-за того, что я сделал». Маркус, вдыхая белесый дым, тоже перевел глаза на короля, стоящего от них в нескольких метрах. Эйден, хмурясь и упирая руки в бока, критично оглядывал небо. Вокруг него постоянно возникали люди, и, судя по всему, пытались быть полезными, выдвигали свои теории о появлении Юпитера. Он просто слушал, ничего не говоря, не соглашаясь, не отвергая. «Почему ты так думаешь?» «Я...» Ответить Норд не успел, его перебила смесь из испуганных и восторженных выкриков. Лавируя среди людей и также порхая над их головами, пролетели совы. Одна из них пронеслась мимо Эйдена, смерив его почти таким же взглядом ярких глаз, и впилась коготками в предплечье Норда, складывая крылья. Стоя в одной облегающей рубашке с закатанными рукавами, он поморщился от резких неприятных ощущений в руке. Сова немного разодрала кожу, и из ранок виднелись капельки крови. «Когда на мне был бушлат, это было не так больно», — ответила птица. «Что они тут делают?» — наклонился Маркус к сове, чтобы рассмотреть ее. Никогда не прилетали в города. Сове, видимо, не понравился дым сигары, и она встрепенулась, пугая Маркуса совиным свистом и криком. Мужчина, сделав жест с поднятыми руками, как будто сдается, отошел. Норт рассмеялся, поглаживая птицу по спинке. Если они здесь, то это значит только одно, сказал Эйдан, оборачиваясь к горам. Что их хозяева тоже здесь? Толпа расступилась, и все заметили двух пожилых женщин, идущих под руку. Одна опиралась на трость, с трудом переставляя ноги, но все равно широко улыбалась и кивком приветствовала народ. Другая осматривалась по сторонам со светлой грустью в карих глазах. Глория приложила ладонь к столбу факелу, смотря вверх на пылающий огонь. «Они все еще стоят, Ниева, представляешь? Я маленькой девчонкой носилась среди них, а теперь я такая старая, древняя, как мир, а они все еще стоят». «Неправда. Ты в самом расцвете сил, дорогая». «Я не думала, что вернуться в родной город спустя столько времени будет так... так болезненно». «Конечно болезненно. Это же твой дом. Если хочешь, то можем задержаться здесь». «Правда? А как же, Блейд? Разве ты не хочешь туда?» «Мы почти всю жизнь прожили в горах среди снегов. Думаю, ты соскучилась по этой засухе. Да и я тоже». «Сан остался таким же прекрасным со своим пылающим шаром, каким я его помню», сказала Ниева, и, наткнувшись среди сотни любопытных глаз именно на янтарне, потянула подругу навстречу Эйдену. «И я даже знаю, кто тому причина». Золотое перо снова сорвалось с шеи Глории, и под воздействием невидимой силы Стремглав понеслось к своему хозяину. Эйден даже дернулся, чтобы поймать его. Оно само приземлилось в уже протянутую руку. «Добрейший денёчек, дамы!» Протянул он с очаровательной улыбкой. «Как добрались, как дорога!» Глория недоверчиво сощурила на него глаза. Долго вглядывалась, но в итоге её губы тронула кроткая улыбка. «А вот это точно он!» «Один-единственный!» «Наконец-то мы познакомились с тобой, Феникс!» Она протянула ему морщинистую руку, и тот аккуратно пожал её, заодно отдавая перо. «Ну до чего же, обаяшка!» Смеясь, сказала Ниева, и Эйден смущенно закинул золотую прядь назад. «Генерал!» — Глория обратилась к Норду. «Признаться, я восхищена вами!» «Благодарю!» — ответил Норд. Сова тоже издала глухое угу. «Сестра до последнего не верила, что у тебя получится», — хихикнула Ниева и, легонько толкнув Глорию боком, добавила. «А я всегда говорила, что он сможет. Просто кому-то не хватает оптимизма и веры». «У меня было ради чего бороться». «Несомненно», — кивнула Глория. «Но, как вы уже могли догадаться, мы здесь не просто так». В особняке старейшинам предложили угоститься и подкрепиться с дороги разнообразными угощениями. оставшимися с празднований. После чего они разъяснили ситуацию, связанную с небесным телом. Рассказали все, что понимали и знали сами, а также высказали свои опасения и страшные догадки. У Маркуса и Освальда помрачнели лица, на них пролегли глубокие задумчивые морщины. Кэрол сжала руку мужа и прошептала ему что-то одними губами «Наверное, что все будет хорошо». Эйден выслушивал женщин с невероятным спокойствием, и каждый безмолвно дивился этому. Только искры в его глазах стали сверкать намного чаще. "То есть Вандрас теперь как магнит?" уточнил Норд, подходя к раскрытому окну особняка. Ему резко стало душно, а стены как будто начали давить. "Да, отныне вся сила Фениксов сосредоточена здесь, в Эйдене". «Всё будет тянуться к этой земле, начиная океаном и его волнами и заканчивая небесными телами». Вздохнула Глория, перебирая в руках бусины одного из амулетов. «И все потому, что я выдернул оставшихся фениксов из их укрытий и этим нарушил, скажем так, равновесие во всем мире, которое сохранялось тысячелетиями?» «К сожалению, мальчик мой». Досадно произнесла Ниева. ее сердце больно сжалось, и это отразилось на ее добродушном лице. «Никто не знал, что так произойдёт. Никто не предвидел такие последствия». Норд запустил руки в волосы и больно сжал их. Картинка перед глазами поплыла. Он отчаянно пытался вникнуть в услышанное, свыкнуться и принять это. «Кроме Юпитера будет что-то еще, да?» Спросил Эйдон, и Норд спиной почувствовал кивок старейшины. «Это повредит Ванресу? «Не могу знать наверняка. Но вполне вероятно, нельзя это исключать. Нужно быть готовым ко всему, даже к тому, что нависшая планета может столкнуться с нашей». «Прошу меня простить». Норд шумно втянул воздух и быстрым шагом вышел из комнаты. Голова кружилась и трещала от каждой сказанной старейшинами фразы. Срочно нужна была тишина, чтобы привести шальные мысли в порядок и унять подкравшуюся горлу тошноту. Маркус проводил его взволнованным взглядом и уже хотел ринуться за ним, но Эйдан остановил его, молча положив руку на плечо. Норт поднялся по лестнице и вышел в разрушенный зал. Тёплый ветер, ласкающий кожу, успокоил и остудил раскаленные нервы. Внизу продолжал жить сан. Горели его костры, неунывающе переговаривались люди. Эта неизменность заставила парня вяло улыбнуться. Планета в вечернем небе будто ухмылялась, смотря сверху вниз на маленький кусочек Земли с крохотными человечками, и ее беззвучные игривые вибрации Норт ощущал всеми фибрами души. «Я догадываюсь, что ты сейчас скажешь. Лучше бы ты не возвращал меня, оставил бы все как есть, ты бы справился». — сказал Норд, почувствовав друга за спиной, и потёр переносицу. «Но знаешь, если бы мне тогда представился шанс выбрать, спасти тебя или нет, зная, что за этим последует, я бы, не задумываясь, снова спас бы тебя». «Знаю», — просто ответил Эйден. И этот немногословный ответ без препирательств даже поразил Норда. Он ждал различные разубеждения его стороны, но после короткого «знаю» Так ничего и не последовало. «Солнце! Оно может погаснуть из-за того, что я...» Начал Норт, резко вспомнив свой отчасти вещий сон. «Нет, оно не погаснет. Солнце светило и до того, как на нем поселился Феникс. Не волнуйся». Перебил его Эйден, видя, что ему сложно продолжать. «Да, мир малость изменился и перестроился, ориентируясь на меня, но...» малость? По горлу Норда поднялся и вырвался хриплый смешок. Эйдон фыркнул и небрежно двинул кистью, отмахиваясь от этого смеха. Встал рядом с Нордом, чтобы тоже смотреть на город. «Слушай, что бы там ни было, мы разберемся, понятно?» «Как и всегда». «Мы разберемся, как и всегда». Хотелось хотя бы ненадолго передохнуть от головной боли, вызываемой горой новой и совсем неприятной информации. Они уселись на край разрушенного зала, свесив ноги и болтая ими, ударяясь пятками о стену. Солнце село, но небо еще оставалось светлым. С сан обволокли мягкие сумерки. Планета, как взошедшая луна, отбрасывала на землю жемчужное свечение. Безусловно, она приковывала к себе взгляды, на нее хотелось смотреть и смотреть, тщательно рассматривать. Она манила и привораживала. Но потом возвращались беспокойство и страх. И красивое явление снова превращалось в нечто отвратительное и опасное. Эйден принес целую миску печенья с кусочками ягод. И одна за другой печеньки пропадали во рту у обоих. «Еда — это что-то волшебное. Я столько вкусов познал. Приятная кислинка, терпкая сладость. Обжигающая горечь. Как это все разливается по такому чувствительному языку и скатывается по горлу? Из вырвался вырвался стон гастрономического удовольствия. «Жаль, что мы не познакомились раньше. Раньше мы и наши семьи были злейшими врагами». А? «Не, я не про тебя», — покачал головой Эйден. «Я про еду». «А, ну, простите, ваше величество», — проворчал Норд и спрятал очередную печеньку за щекой. «Смотрите, не поправьтесь, а то потеряете свою прекрасную форму». Эйден только громко рассмеялся, обнажая ряд белых зубов. До норда долетела оживленная болтовня горожан. Их лиц было не разглядеть, поэтому и эмоции не разобрать. Но люди что-то бурно обсуждали, суетясь. «Какая-то суматоха там внизу». Эйден пожал плечами, жуя печенье. «Да, наверное, опять не поделили первенства в конкурсе. Или устроили какую-нибудь замысловатую игру и не смогли разобраться в своих же правилах, отчего сейчас перегрызутся, как собаки». «Да нет же!» – нахмурился Норт, всматриваясь. «Эйден, там гвардейцы!» Они быстро спустились к людям, перепрыгивая сразу через несколько ступенек. За это короткое время город заметно опустел, все куда-то делись. Парни вопросительно переглянулись. «Ваше Величество, генерал!» – к ним подбежал запыхавшийся гвардеец. «Везде вас ищем!» Норт, Эйден, быстрее сюда!» Держа факел издалека, их хмуро позвал Маркус с Освальдом. Прошу, идемте, идемте. Гвардейц тоже поджег факел, чтобы освещать дорогу, и направился в сторону Маркуса. «А что случилось? Спросил у него Эйден, предчувствуя неладное. Сейчас вы сами увидите. Голос гвардейца едва заметно дрогнул. Они сошли с высоких каменистых берегов, все ближе подходя к океану. У кромки воды собралась толпа, люди окружили что-то плотным кольцом. Раступитесь, расступитесь! скомандовал Освальд, расталкивая зевак. «Дайте дорогу!» В свете факелов Норд увидел девушку, лежащую на гальке. Мокрые, спутавшиеся темные волосы, бронзовая, местами поцарапанная кожа, цветочное платье, точнее то, что от него осталось. «Астра!» У Норда перехватило дыхание, и он бросился к ней. Развернув девушку на спину и приподняв ее голову, он понял, что она дышит, жива. Астра приглушенно кашлянула. Изо рта вытекла вода, после этого она пришла в себя. Ее веки чуть приоткрылись. Норт аккуратно взял девушку на руки. Она была такой холодной, ослабевшее тело било зноб. Все смотрели на нее с нескрываемым любопытством. Астра тоже непонимающе скользила зелеными глазами по окружающим ее людям, щурясь от света факелов. Среди толпы она увидела Эйдена, И Норт почувствовал, как Астра напряглась и будто хотела податься ему навстречу. — Норт! — прошептала она онемевшими губами, и от бессилия упала во